На следующее утро первый взвод присоединился к строителям временного коровьего моста. Наша рота строила подход к мосту и по воде сколько-то метров. Далее по мелководью работали р о т а 73-го ВСО. Строили на скорую руку облегченную конструкцию, ведь мост предназначался не для танков, а для коров. Дело в том, что из опустевших хозяйств восточной Германии было изъято несметное количество коров, и их решили гнать своим ходом в СССР. А чтобы не в е с т и стада через столицу дружественного государства, огнать их в обход Варшавы, и сооружался мост. На глубине, на середине реки и до самого левого берега собирались установить понтоны. Как забивали сваи, где заготавливали лес, я сейчас не помню. Но отлично помню то волнение, которое ежедневно охватывало меня, когда доставлялись польские газеты. Я был единственный в р о д е который с грехом пополам научился читать по-польски, Прочитывал сперва про себя, а потом пересказывал пред строем основные газетные сообщения. Настала последняя декада апреля, когда на подходах к окруженному Берлину, а потом на берлинских улицах развернулись невиданные по ожесточенности бои. Не жалея солдат ы младших офицеров, наше командование бросало все новые и новые подразделения. Одни гибли, их сменяли другие. Мы, они союзники, должны занять как можно быстрее и как можно больше т е р р и т о р и й Занять Берлин. Призывали м а р ш а л ы Жуков и Конев, а им приказывал Сталин. Гитлеровская Германия доживала последние дни. Наши войска отхватили порядочный кусок ее территории, но дальше на запад путь нам был закрыт, на Эльбе встали союзники. Нам пришел приказ собираться. Коровий мост должен был закончить 73-й ВСО, а нам предстояло ехать поездом на запад, в Германию. 9 мая мы прибыли в Варшаву. Переезжали через Вислу по временному деревянному мосту, Кроме наших подвод ехали туда и сюда военные автомашины и многочисленные польские подводы. Теснота была невообразимая, люди кричали, ругались по-нашему и по-польски. Мы ехали медленно, наверное, целый час. Переехали. И тут я увидел, как поляки прямо на обгорелых коробках домов вывешивают какие-то сшитые красно-белые флаги. Один старичок семенил со свертком бумаг с банкой клея и кистью. Он остановился у ближайшей развалины и наклеил на закоптелые кирпичи небольшой плакат. Я прочел его, и тот ч же соскочил с телеги, подбежал к старичку. От него узнал, только что передавали по радио. В Берлине подписан акт о безоговорочной капитуляции. Прохожие подтвердили известие. Я встал на мостовой и, пропуская мимо себя наши подводы, говорил сидевшим на них. «Мир, мир подписан!» Я, Стрип, тоже соскочил с телеги, и мы решили, как приедем на вокзал, сразу выстроим роту. Нам показали на вокзале, где разгружаться, какой платформе подадут состав. Подводы подъезжали одна за другой. На вокзале стояла суетня. Сновали поляки с вещами, у всех были радостные лица. Встречаясь, обменивались известиями. Щеглеватые польские офицеры с к и в е р а м и в виде четырехугольника ходили радостные. Девочка с сумкой, наполненной бутылками, бегала и весело кричала «Лимонада кому надо!». А женщина с двумя термосами еще веселее повторяла «Кава! Грузнокава!». Солидный мужчина шел с ящиком и, смеясь, гудел басом. «Леды, леды!» И все разговоры, крики, смех были самые радостные. Но как же не радоваться? Ведь победа! Выстроили роту. Пылаев сказал несколько слов. Говорил я с т ы е б Потом все кричали «Ура великому Сталину!» Подали эшелон. Прямо с подвода начали погрузку в товарные вагоны. Сперва грузили имущество казенное. Разные инструменты, кузницу, самогонный аппарат, продовольствие, разные трофеи, личные и ротные подводы, лошадей, коров. «Ну, а мы как поедем?» Я заглянул в два вагона, предназначенные для первого взвода. «Да как же мы в такой тесноте поместимся? А грязище-то?» Девчата стали усердно мыть пол и стены. «Надо нары делать. А из чего?» И тут Литвиненко куда-то пропал. Подошел ко мне Самородов и таинственно сказал. «Я знаю, где достать доски. Пойдемте». Мы с ним пошли и вскоре в боковом переулочке увидели хорошенький домик, весь в цветущих вишневых деревьях за высоким дощатым забором. Вошли потихоньку в калитку. Нас не интересовали ни дом, ни сад. Мы осмотрели забор. К столбам гвоздями были прибиты жерди, а к жердям доски. Я насчитал восемь столбов. Если привести шестнадцать бойцов с шестнадцатью ломами, каждый боец за две секунды должен успеть оторвать жерди ломом. План похищения был составлен, оставалось его выполнить. Через пятнадцать минут бойцы, крадучись, зашли в сад. У каждого столба встали по два бойца. Я остался на улице, свистнул свисток, и через 15 секунд 16 бойцов понесли 8 звеньев забора. Еще через час в наших двух вагонах были оборудованы великолепные дощатые на стойках из жердей нары. Нашему примеру последовали и прочие взводы, но доставали они заборы в других переулках. Рассказывали о какой-то старушке, которая бегала по улицам и отчаянно кричала, всю войну пережила благополучно, варшавское восстание пережила, а забору своего лишилась в самый радостный день, в день победы. Когда стемнело, в разных частях неба поднялись снопы разноцветных ракет. Это был первый салют, который я видел, он выглядел менее эффектно, чем нынешние салюты, но тогда на всех он произвел большое впечатление. Наконец явился Литвиненко в дым пьяный. рассказал, что его встретили прямо на улице две полячки, зазвали в какой-то подвал, оборудованный под квартиру, и там угостили, подробностей он не помнил. По случаю Дня Победы я его не стал бронить. А ночью нам подали паровоз, и мы поехали в Германию. Сейчас не помню, до какой станции мы доехали за одни сутки. Тогда все железные дороги Польши спешно перешивались с западноевропейской колеи на советскую, на 9 сантиметров шире. п о з н н ь мы проезжали уже на подводах. Видел там бесформенную громаду со стенами двухметровой толщины, всю в выбоенных от снарядов и еще в дыму пожаров. Такова была старинная крепость, где только что капитулировал немецкий гарнизон. Проезжали мы через город л а н с б е р г весь в гусином пуху, улицы были точно снегом засыпаны. Это наши молодцы отводили свой гнев, распарывая подряд широкие и пышные немецкие перины. Тогда ехало к фронту много различных частей второго эшелона, и улицы л а н с б е р г а были ими запружены. По мостовой двигались автомашины, а по тротуарам подводы. Ехали сплошным потоком. Немки, поняв, что русских можно не очень бояться, с любопытством выглядывали из окошек. Дальнейшее путешествие на запад мне запомнилось больше всего цветущими яблонями. Яблони цвели в садах, у дороги рядами, и белый цвет поднимал настроение и внушал надежду. «Скоро домой!» «Домой, на мирные работы!» Надеялись мы, проезжая мимо белых яблок. Как-то Пылаев остановился вместе с замполитом Сопронюком у одной польки, которая принялась н а п р о п о л у ю с ними кокетничать. Она окончила Позненский университет и хорошо говорила по-русски. Втроем они сидели, обедали и выпивали. «Я русских совсем не боюсь», — говорила полька. «Я большевиков боюсь». Подвыпивший Сопронюк повернул к ней голову и брякнул. «Я большевик». «Пан майор», — ответила полька, — «какой же вы большевик! Вы интеллигентный офицер!» Вот уж кого нельзя было назвать интеллигентным, так это Сопронюка, обладавшего рыбьими глазами и широченной красной рожей партийного руководителя районного масштаба. Подъехали к Одеру. В сравнении с Вислой он был узкий. Неужели так трудно достался нам штурм рубежа вдоль него? Или наши газеты преувеличивали? На противоположном берегу находился город к ю с т р и н но мы не стали переезжать через мост, а повернули вдоль реки к северу и проехали километров 30. Нам предстояло по заданию военно-морского ведомства разбирать выстроенные в марте-апреле временные деревянные мосты через Одер. На близком расстоянии один от другого стояли три таких моста. Мы, командиры, прошли к поберегу, рассуждая, как разбирать, где складывать лесоматериал, как через блоки выдергивать сваи. А на следующее утро отправились работать. После обеда к мосту прибежала от Пылаева вестовая Даша и прямо ко мне. — Вас немедленно требует капитан. За вами приехал другой капитан. Торопясь в р а с п о л о ж е н и е рот, я гадал, зачем меня требуют, и ворчал про себя. — Вот только устроились и куда-то ехать. А надо сказать, что устроились мы тогда неплохо. Немецкая деревня была наполовину пуста, и я выбрал себе с Литвиненко й дом с хорошей мебелью и уютной отдельной спальней. У Пылаева сидел капитан Феногенов. Как же мы друг д р у г а обрадовались! Не виделись целую вечность, чуть ли не с берегов Березины. Но присутствие Пылаева нам мешало высказывать свои чувства. а ф а н а с ь Николаевич сказал, что от Академии Немифрунзе пришло срочное задание. Для изучения системы немецкой обороны необходимо проехать вдоль всего рубежа противника по левому берегу Одера и западнее, на глубину 30 километров. Все линии обороны нанести на карту масштаба 1 к 100 тысячам, а наиболее сильные узлы обороны заснять глазомерным путем в крупном масштабе. Кроме того, оригинальные конструкции доты и дзоты сфотографировать и составить по ним чертежи. Он показал мне карту. Выходило, что мы будем ездить вдоль Одера, начиная с Губина на юге, через Фюрстенберг, Франкфурт на Одере, Котбус и д о з и е л о в а Нам представлялась грузовая машина. Командиром экспедиции назначен он, Я его заместителем, кроме нас в экспедиции участвует фотограф из ОВПС-100, шофер, три охранника-минера и девушка-кухарка. Все они ждали меня возле грузовика. «Поезжай, завидую тебе», — сказал Пылаев. Наверное, и про себя он подумал, что я много наберу трофеев. Я сообщил, что возьму еще четвертого охранника, минера Ванюшу Кузьмина. Получив сухой паек и даже не простившись со своим взводом, я присоединился к экспедиции, и мы поехали. а ф а н а с ь Николаевич к а б и н е все остальные наверху в кузове. Эта экспедиция продолжалась дней пятнадцать, не более, и вспоминается она мне в виде отдельных эпизодов. Что следовало раньше, что позднее, я уже не помню. Видел я много. Одни населенные пункты были разбиты жесточайше, другие уцелели. Я видел страшные трагедии и начинавшуюся мирную трудовую жизнь. В ту весну почти все поля оставались незасеянными, и выросли на них сплошные сорняки, почему-то все больше маки. Издали, казалось, точно кровь текла по земле. Яблони отцветали. Многие немецкие семьи, бежавшие перед началом нашего наступления, теперь возвращались в свои дома. Те, кто жил запад н е о д о р а благополучно добрались до своих жилищ, если они оставались целыми, и селились там. Те, кто жил в о с т о ч н е е о д о р а добирались только до мостов, дальше их не пускали часовые, польские солдаты. И беженцы покорно, без уговоров, без мольбы, поворачивали и вновь двигались на запад. навстречу другому потоку беженцев. И потому наша автомашина шла медленно, постоянно останавливаясь. На Зиеловских высотах мы застряли на целый день. Высадившись из машины, пошли пешком. Согласно приказу свыше, впереди меня все время шли два вооруженных минера с длинными пиками в руках, которыми они изредка тыкали в рытвины, казавшиеся им подозрительными. В руках у меня была карта-планшет, на которую цветными карандашами я наносил а линии окопов. Сзади меня шел еще один минер. но все эти предосторожности оказались лишними, поскольку за время экспедиции мы ни разу не наткнулись на мины, а минные поля я зарисовал издали. На Зияловских высотах я вел глазомерную съемку крупного масштаба. Эти высоты представляли из себя небольшие пологие песчаные холмы, расположенные грядой возле Одра. Когда-то тут росли деревья, стояли дома, изредка попадались обглоданные, измочаленные, расщепленные островы деревьев и куча кирпича вместо домов. Вся местность, настолько хватала глаз, была изрыта воронками от наших снарядов, мин, авиабомб. Линии окопов едва угадывались. И вся эта черная, закоптелая земля, полосой в несколько километров ширины, была усеяна обгорелыми, разбитыми, искореженными нашими танками. Тут немцы впервые применили новое страшное оружие — фаустпатроны. Мы обнаружили несколько сотов, скрытая огневая точка, в виде колодцев из бетонных колец — закопанных заподлицо с уровнем земли. Внутри колодцев находились убежища для стрелков и для этих самых фаустпатронов. Я впоследствии видел эти штуки. Больше всего они напоминали огромный, диаметром сантиметров сорок, клестир, состоявший из металлического шара, от которого отходила металлическая труба с кольцом у ее основания. Держа шар сзади подмышки, стрелок чуть высовывается из с о т а направлял трубу на приближающийся танк и дергал за кольцо. Из трубы выбрасывалось метров на пятьдесят огненная струя невероятной температуры, и танк сжигался за несколько секунд. Сколько-то времени спустя Литвиненко, Самородов и я нашли такой фаустпатрон, привязали к нему толовую шашку с б и к ф о р д о в ы м шнуром, бросили эту штучку в небольшой пруд, а сами спрятались за вековые ветлы, росшие вокруг пруда и стали ждать. Взрыв раздался такой оглушающей силы, что земля под нами заходила ходуном, в е т л ы закачались, а вода из пруда исчезла. Если и была в нем рыба, то она рассеялась в виде молекул. Страшное побоище разыгралось на Зиеловских высотах. Одни танки гибли, другие шли и тоже гибли. Вдоль бортов танков сидели автоматчики, но они не видели замаскированных сотов, и танки поражались неожиданно. Неисчислимыми потерями достались нам эти высоты. Но к тому моменту, когда я с минерами прибыл туда, Трупы были похоронены, и только остовы бесчисленных танков оставались немыми свидетелями побоища. А вот еще эпизод. Леса в Германии простирались на большие пространства и поражали нас своей благоустроенностью. Всюду и так, и этак шли просеки, сухие сучки и шишки были собраны в кучки, время от времени попадались специальные кормушки для оленей и диких к о з Мы попали к леснику, который нас принял настороженно-гостеприимно. Он предложил нам кофе. Жена, дети стояли, испуганно глядя на нас. Мы отказались от кофе, поблагодарили, объяснили, что торопимся. Тогда он предложил нам поохотиться на оленя. О, это совсем другое дело. Была забыта всякая спешка. Капитан Финогенов вынул револьвер. Минеры зашагали с автоматами на готове. За ними фотограф с аппаратом. Замыкал колонну «Я» со своей полевой сумкой. Красавец-олень промчался по лесной поляне мимо нас. Мы подняли стрельбу, но все мимо. На этом охота и кончилась. Мы собирались ехать дальше, как вдруг на поляну выехало сразу два грузовика, наполненных нашими солдатами-автоматчиками. Из кабины выскочил капитан с револьвером, направился прямо к нам. Недоразумение разъяснилось. Одна воинская часть расположилась недалеко. Заслышав беспорядочную стрельбу, там подняли тревогу. Фашистские партизаны напали. Показав друг другу документы, мы разъехались. В одном большом населенном пункте, забыл название, мы жили три дня. Остановились в доме кустаря-столяра. Хозяев не было. Во дворе находилась мастерская, просторный зал, наверху на стеллажах выдерживались брусья и доски разных пород дерева. Внизу стояло несколько станков — строгальный, токарный, сверлильный, маленькая пилорама, все на электрической тяге. Использовался каждый квадратный метр площади. Станки, ящики с ручным инструментом, банки с краской, т о ч и л о пилы и другие предметы. Все было расставлено и р а з в е ш е н о продуманно, все было под рукой. Отсюда из этой мастерской расходилась по всей округе та мебель, которая нас так восхищала своей солидностью и оригинальностью. Впоследствии мы рассказали в штабе ОВПС о мастерской. На двух грузовиках посланцы поехали, забрали все оборудование. Потом я видел станки, валяющимися под открытым небом на складе нашей части, Все заржавело, испортилось и при отъезде было брошено. Попали мы в имение на берегу Одера. Старый липовый парк почти погиб от огня нашей артиллерии. Старинный дом был сильно разрушен. Мы узнали, что это бывшее имение фельдмаршала Паулюса. После Сталинградской битвы сюда приехали эсэсовцы и всю его семью, жену и детей куда-то увезли. Больше всего мне запомнилось выселение немцев с той территории, восточнее Одера, которую передали Польше. Эта операция была поручена польским воинским частям. Мы видели, как жёлныжи, солдаты, являлись в какую-либо немецкую деревню, обходили подряд все дома и давали 24 часа сроку на сборы. Покорно, без единого слова протеста, без слёз, без просьб, педантичные, законопослушные немцы, женщины, старики, дети собирались, бросая почти всё имущество и скот. Я видел, как несколько немецких семей, нагрузив доверху разным скарбом огромный воз, отправились на запад на двух лошадях. Польские солдаты подскочили с руганью, распрягли лошадей и увели их, а женщины остались, тихо переговариваясь между собой, что им делать дальше. Я видел, как несколько дорог сходились у моста через Одр, и по всем этим дорогам шли нескончаемым потоком выселяемые немцы. На мосту образовалась пробка из людей, и ж е л н ы же, вооруженные палками, торопили, гнали женщин, детей, стариков, понукая их криками и руганью ускорить шаг, Били палками. Наша машина еле двигалась в людской каше, и я видел, как один жёлныш с криком набросился на маленького, лет трёх, мальчишку, которого держала за руку мать. Малыш, видно, устал, еле шёл. Жёлныш раз, раз, раз начал бить его по спине, а он только прятался за свою мать. Негодяя её стукнул. За мост поляки не переходили. Там были наши, и там беженцев ждало и з б а в л е н и е Обширное поле после моста было усеяно людьми с их скарбом. А люди сидели, новые пришельцы опускались рядом в и з н е м о ж е н и й Они понимали, что тут можно передохнуть. И не только передохнуть, но и попить и поесть. Для этого нужно было только встать в очередь к ближайшей походной кухне. Не менее десятка кухонь подъехала на лошадях, повара и поварихи в белых колпаках или косынках, в белых халатах раздавали еду и чай. Наверное, и сейчас тот мальчик, теперь взрослый, рассказывать своим детям, какие русские были хорошие. В числе городов, где мы исследовали немецкую оборону, был Франкфурт-на-Одере, в котором помещался штаб ОВПС-100. Мы лазили по подвалам, отыскивая замаскированные огневые точки. Солдаты комендатуры принимали нас за мародеров, но у капитана Феногенова были столь солидные документы, что нас сразу отпускали с извинениями. Тут произошел случай, о котором я иногда рассказывал, желая насмешить публику. Еще с самых первых дней вступления в Германию во многих частях занялись кладоискательством, иногда успешным. Бежавшие немцы закапывали чемоданы и ящики с разным добром, прятали в поленицах дров на чердаках в погребах. Закапывали обычно неглубоко. Чтобы обнаружить клад требовалась рапира или студенческая шпага, которую легко можно было раздобыть. Командирам подобные поиски явно не полагались, но зато рядовые бойцы на отдыхе, вооружившись упомянутым оружием, потихоньку подбирались вокруг домов и тыкали им в землю. Насколько поиски были успешными, не знаю. Находки тщательно скрывались, и никогда никто ими не хвастался, а то еще командир могли отобрать. У Ванюши была такая шпага, и он ходил вокруг нашего коттеджа с утра до вечера и все тыкал. Однажды, когда я пришел после работы, он с таинственным видом отвел меня в огород и показал место, как раз под верандой, куда выходила комната майора Баландина. Я потыкал шпагой туда и сюда и убедился — Да, на глубине 80 сантиметров таится прямоугольник размером примерно 2 метра на метр. Разумеется, это крышка сундука. Зная, что майор каждую ночь уходит играть в преферанс, мы с Ванюшей решили начать копать, как стемнеет. Вечером майор ушел, и мы принялись за работу. Грунт попался тяжелый, глинистый. Копали мы, копали часа два, наверное. И вдруг в доме послышались тяжелые шаги. Майор явился раньше обычного. Он тотчас же прошел на веранду и распахнул окно. «Что? Что такое?» — испугался Баландин. «Товарищ майор, командир взвода Голицын ы боец Кузьмин ищут клад», — отдал я рапорт. «Где? Где?» Майор выпрыгнул в окно, схватил шпагу, немного потыкал ею, потом схватил лопату и с азартом стал копать. В соседних домах тоже обитали военнослужащие УВП С-100, и потому по улице ходил часовой. Услышав шум, он подкрался и предстал пред нами. Стали копать вчетвером. а через полчаса мы обнаружили шесть сколоченных досок, а вовсе не сундук. Я еще не кончил переносить на чистые планшеты линии немецких окопов, как меня вызвал к себе в кабинет майор Баландин. Рядом с ним сидел майор Паншин и капитан Финогенов. «Мне сказал Фанась Николаевич, что ты хорошо говоришь по-немецки», — начал Баландин. Предчувствуя какое-то интересное поручение, я скромно опустил глаза и подтвердил мнение капитана Финогенова, хотя едва-едва умел составлять фразы. «И еще мне сказал а ф а н а с и Николаевич», — продолжал Баландин, — «что на тебя можно вполне положиться. Ты выполнишь задание добросовестно и нигде не будешь болтать лишнего». Сейчас подобное задание может показаться удивительным, а в то неопределенно анархическое время оно было вполне естественным. Все три офицера вручили из своих личных запасов несколько банок американской тушенки, которые я должен был обменять на фотоаппараты. Баландин дал мне бумажку с фамилией и адресом хозяина фотомагазина. Я прочел, и у меня дух захватило от настоящего телячьего восторга. Берлин. Я еду в Берлин. Да, завтра едет машина в Берлин. Она меня захватит. Срок мне давался — два дня. На этой же машине я должен вернуться обратно. На следующее утро, вооружившись командировочным предписанием, что такой-то едет в Берлин по особому заданию воинской части, полевая почта номер, такой-то я и Ванюша двинулись в логово зверя. В кабине сидел снабженец, а мы с Ванюшей тряслись в кузове. Тряслись потому, что автострада была прямая, в ширины и сейчас для нашей страны невиданной, а мчались мы со скоростью, для нас совсем непривычной. На КПП при въезде в Берлин офицер долго вертел наши документы, но он не имел права допытываться, что это за особое задание, и пропустил нас. Кончились бесконечные корпуса заводов и уютные коттеджи пригородов, разрушений попадалось сравнительно мало. Дома нас поражали своей мрачностью, все были темно-серые, и почти черные. Без особого труда, отыскав фотомагазин, я и Ванюша через полчаса уже сидели за старинным дубовым столом, дружелюбно беседовали с хозяином, старым немцем в очках, в ермолке, в вязаном на брюшнике. И пили черный ячменный кофе с довольно противными на вкус сухими галетами. Мы с Ванюшей поставили на стол и наши продукты. Хозяйка, уютная старушка, всплеснула руками. Она давно не пила кофе с сахаром, им выдавали только сахарин. Оба супруга были милы, любезны, гостеприимны и даже сердечны. Вот так недавние враги. За шесть банок консервов я выменял шесть фотоаппаратов. Все они были неизвестны х мне систем, да еще со всякими тоже неизвестными мне принадлежностями, да еще с солидным запасом фотопленки и фотобумаги. Хозяин долго объяснял мне устройству фотоаппаратов разные хитроумные приспособления. Я ничего не понимал, но да господа офицеры сами разберутся. Ура! Весь следующий день мы с Ванюшей были свободны. Нам очень хотелось осмотреть Берлин. Не надо мне фотоаппарата, я лучше отдам свои консервы тому, кто завтра с утра до вечера будет нас водить по берлинским улицам. Хозяин сам бы с наслаждением пошел, но у него была подагра. Вечером он обещал познакомить нас с соседом, старым учителем, который очень хорошо знает Берлин и все нам покажет. Опять хозяева и мы пили ячменный кофе с галетами и ели кашу из нашей крупы. Потом начался тщательный осмотр семейных фотоальбомов. У хозяина было два сына. По альбомам просматривалась вся их жизнь, начиная со дня рождения. Они росли, пошли в школу, в техническое училище, в армию. Теперь они обретались на фронте, разумеется, на западном, Но давно от них не было никаких известий, и это угнетало родителей. Я их успокаивал, говорил, раз сыновья на Западном фронте, значит, они скоро вернутся. В этих многочисленных альбомах мы увидели жизнь обоих супругов, жизнь счастливую, безмятежную, кроме самых последних дней, жизнь в довольстве и комфорте. Ночь мы провели на умопомрачительно пышных перинах под пуховыми одеялами, а на следующее утро отправились в путь. Наш гид, юркий старичок-учитель, оказался очень разговорчивым. К сожалению, говорил он чересчур быстро, и я плохо его понимал. Мы осмотрели памятник Бисмарку, Бранденбургские ворота с перекореженной квадригой, куда угодил наш артиллерийский снаряд, университет, театр, дворец Сан-Суси, тюрьму Муабит, памятник Шильдеру и г ё т т е и, конечно же, Рейхстаг. Здание это своей пышностью, количеством статуй и других олеповатых украшений – Превосходило все другие. Поражала толщина его стен, больше метра. Оттого-то, несмотря на сокрушительный огонь нашей артиллерии, так тяжело достался нам штурм этой твердыни. Нижние два метра стен были испещрены подписями и звездкой. Фамилия и откуда родом, без всяких званий и наименований части. Сейчас историки утверждают, что расписывались участники штурма Рейхстага. Видимо, они первые начали ставить подписи, потом стали расписываться все те, кто побывал здесь. И мы начертали С. Голицын из Москвы и И. Кузьмин из Рязани. Тогда политотделы организовывали экскурсии воинских частей в Берлин, и все считали своим долгом также расписаться на стенах Рейхстага.